По что сидишь и на меня нисколько не глядишь? А я, значок поставив на бумаге, лишь о твоей мечтаю влаги. Ужель затронул вдруг тебя мой взгляд манящий? Ужели страсть в твою проникла грудь, и ты глядишь теперь сюда все чаще? Так поскорей же, милая моею, будь. 1931 год